Глава пятая Седьмой угол На главной площади было тихо и безлюдно. Погода стояла пасмурная, поэтому ночь опустилась на город раньше, чем того хотелось жителям Эдды. В окнах храма зажегся тусклый свет, и в окнах храма зажегся тусклый свет, и внутри зазвучал заунывный хор песнопений. Тьма бродила между домами, отшатываясь от редких светильников. Даже рынок понемногу пустил. И только самые отчаянные торговцы продолжали зазывать покупателей. На улице мастеров слышались удары молота и дыхание кузнечных мехов. Воины-дугры совершали привычный обход, но не заглядывали туда, где велась другая, осторожная и не вполне законная жизнь. Город не спал. Изма пришла к месту встречи первой. У ступеней храма она чувствовала себя защищенной, но, взглядевшись в ночную мглу, поняла, что одной гулять в темноте страшновато. Надеюсь, Сеса не будет злиться, что я не осталась на молитву, прошептала Из, и поднесла замерзшие руки к рту. Хотя чего это я переживаю? Она же сама говорила, что пока мы с ящерками не примкнули к послушницам. Вольны делать все, что пожелаем. Ну, в рамках дозволенного. И я, наконец-то, решилась на отдых. Вот и все, Исма. Сомнения в сторону. Ты можешь расслабиться и провести время с ребятами. Ее внимание привлек огонек, появившийся из ниоткуда. Мерцая и покачиваясь, он одиноко плыл во тьме. Как будто болотный дух. От такого добра не жди. Исма попятилась, и она не могла упершись спиной в железный столб. Огонек приближался, становясь ярче и меняя форму от круга до квадрата. В тишине раздался жуткий скрежет, а потом Иса мы услышало стук башмаков. Шаги сбились, и что-то с лязгом ударилось об брусчатку. Огонек опустился ниже, опять выше, и свет озарил худое лицо фонарщика. Треклятая лестница. Мало того, что с неподъемной, так еще и скрипит, как столетняя развратница. — Уй! Мужчина ошарашенно уставился на Исму. — Вы чего пугаете, госпожа? Я же чуть душу богине не отдал. Исма не нашлась, что ответить. — Возьмитесь, госпожа. Мужчина сунул фонарь девушке и приставил лестницу к столбу. Ночи-то нынче чернее зубов дворянских. По правилам, надо бы на свет зажигать сначала с храму, А там дальше уже как карты лягут. А ну кось, верните светильник госпожа. Мужчина взобрался по лестнице, достал из сумки свечу и открыл стеклянную дверку. Сейчас, сейчас мы эту сожжем и в большой фонарь поставим. Тьма шевельнулась и загустела. Подул ветер. Исма ощутила на себе чей-то пристальный взгляд, но фонарщик спокойно продолжал бубнить что-то про лестницы, масляные лампы и низкое жалование. Щелчок. Второй. Мужчина задвинул щеколду и мрак отступил. Нось, один из двухсот сорока девяти готов. Осталось всего двести сорок восемь. К полуночи по делу правлюсь. Спасибо сь за помощь, госпожа. Вы бы не гулялись по темну, а то как оно? У писаки-то было? У пузатого такого сь с бородой. Рэймонда, кажется. Фонарщик слез, выпрямился. И процитировал автора. «Во тьме теней-то нету. Ведь тени — слуги солнца. Чем ярче пламя, тем они чернее». «Бессмыслица какая-то», — подумала Ис, но поклонилась мужчине и поблагодарила его за то, что каждую ночь он в одиночку освещает город. Фонарщик устало улыбнулся и отправился к следующему столбу. Бире окликнула Исму и шагнула в кольцо света. «Бире» — Короткие волосы были аккуратно уложены, а на шее висело ожерелье из аметистовых камешков. А Ёла уже в седьмом углу готовит какой-то сюрприз. Пойдем. Я обещала, что мы будем вовремя. Переливы, арф и нестроенных кейфар, хмельной смех посетителей таверны и удары тимпанов сливались в жуткую кокофонию. В желтых глазницах окон горело пламя свечей и каминов. Над большой деревянной дверью висела табличка. Вся в трещинах, такая ветхая и грязная, что надпись едва читалась. На третьем этаже свет был тусклым и красным, как вино или наряд хазипской наложницы. «Судя по всему, это и есть седьмой угол?» Исма вопросительно взглянула на Берре. Та весело рассмеялась в ответ и коснулась ее руки. «Расслабься уже, Ис, тут всегда шумно». и даже драки случаются, но...» Дверь с грохотом раскрылась, и широкоплечий вышибало бросил кого-то мордой в лужу. «С дрочунами у них разговор короткий», — закончила мысль Берре. «Здравствуйте, господин Грок. Опять буянит?» «Угу. Это уже шестой. Грогу лень, но хозяин не любит, когда люди ссорятся. Хозяин сердится, а Грок не любит, когда хозяин сердитый». Как видишь, вышибалы здесь крепкие, но не очень-то умные. Тем лучше. Пленчуги его боятся и кулаками почти не машут. Ну так что, господин Грог, мы пройдем? Морда, лежавшая в луже, недовольно булькнула, застонала и перевернулась на бок. Грогу лень. Я пойду к хозяину. Вот и чудно, мы с вами. Девушки зашли в просторную залу. В лицо им ударил густой сладковатый воздух. Пахло едой, выпивкой, духами и потом. Слева от входа на помосте плясали барды. Цветистые одежды их показались Исме через чур яркими и смешными. Рядом с помостом сидели другие музыканты, игравшие нечто ритмичное на манер нордландской джиги. Прислужницы в халчевых платьях бегали между столами, принимая заказы и подливая в кружки пенистый напиток. От которого гости становились шумными и краснощекими, за широкой дубовой стойкой, подтягивая трубку, на посетителей глядел содержатель таверны. Солодовые глаза сверкали под щетинистыми бровями, а круглый как бочонок живот выпирал из-под фартука. Заметив Грога, ведущего к нему двух молоденьких красавиц, мужчина выпустил облако дыма и радостно крикнул вышибали: «Ай да Грог, ай да молодчик!». Отличный бросок! Будет знать Паршевич, что в нашем заведении руки не распускают. Пиш, понравились ему мои прислужницы. Девочки стараются, работают от зари до зари, а этот лапищами своими грязными лезет. Пусть он найдет в помойку на королевской, в хмельном паже и не такое можно. Грок устал, хозяин. Грок грустит. Ха, мальчик мой, ночь только началась. Панука брось, Андрей. «Держи лучше темный Мидолинский с пузырьками. Твой любимый!» Громила осушил пинту остывшего Грога, рыгнул и пошел в сторону камина. Содержатель внимательно посмотрел вслед вышибалия и сказал, «Хороший парень, хоть и туповатый, зато силище какая, а!» Он убрал кружку и навалился грузным телом на стойку. «Ну, с барышни, а вы кто будете? Меня-то зовут Отсушь!» «Я здесь за главного». «Мы паломницы, господин. В городе недавно. Мое имя Берре, а это Исма. Но вообще-то...» Ящерка заглянула в глаза толстяку. «Я была у вас уже дважды, а еще танцевала с вами гольярду. Неужто забыли?» Отсуш кашлянул, почесал за лысину и разразился хохотом. «Госпожа Берре-Ильсадская! Ну, конечно же! Танцевать с вами одно удовольствие!» Чем я могу загладить столь непростительный промах? Две пинты лучшего Сидра будет достаточно. На этот раз. Но я не...» Попыталась возразить Исма. «Ой, да ладно тебе, Ис. Отсушь угощает». Содержатель достал из кармана тряпку, протер кружки и наполнил их пузырящейся медовой жижей. «За счет заведения, девочки. Пейте и чувствуйте себя как дома. А я пойду проверю, как там мои кухари». Отсушно клонился ближе, понизив голос. Один благородный господин полчаса назад заказал утку под сливочным соусом и миделинскую форель в обжарках. Как бы чего не напутали. А то ж потом греха не оберешься. Знаю я этих богачей. Чуть что сразу фуу переделайте. Я троюродный племянник короля. У меня дерьмо из золота. Нет бы по человечески, так они все нас сами воротят. Содержатель затянулся трубочным зельем, провел ладонью по стойке, как бы убеждая себя, что все хорошо, чисто, и что без его надзора никто не устроит очередную заварушку, а потом скрылся за двустворчатой скрипучей дверью. Бире, Исма, давайте к нам. Айела позвала их к столу, уставленному яствами и разноцветными бутылками. Откуда столько всего? спросила Ис. У нас же нет денег. Гебс с арестеем пожали плечами, загадочно улыбаясь, а Йола подняла кружку и радостно заявила: «А это не мы заказали, это твой Марджарал. Ой, то есть твой друг. Но кроме вас и других паломников в Эдди я никого не знаю. Да разве ж кто-то говорил, что я из Эдды?» Звучный голос пролетел над столом, загорелая рука коснулась лестничных перил, сверкнуло сапфировое кольцо. И подол кафтана зашелестел по ступеням. Бородатый седой мужчина спустился на первый этаж и привычным движением поправил тюрбан. Павление перо грациозно кочнулось. Хакка! воскликнула Исма и бросилась обнимать мудреца. Оли, как же давно мы не виделись! А ты подросла с нашей последней встречи. Исма прижалась к старику, и тот поцеловал ее в темя. От Хакки пахло жасминовым маслом, табаком и специями. Как-то меня нашел. Давно ты здесь? Много истории собрал. Исма осыпала мудреца вопросами. Плавным жестом Хакка пригласил ее сесть за стол, а потом сказал: "Ну, ну, Олаи, не торопись. У нас полно времени. Еще пару дней я точно буду в городе. Гостевые комнаты в седьмом углу что надо, да и выпивка неплоха." В Эдди я уже месяц провернул пару удачных сделок и заручился поддержкой идиейского совета. Теперь мне позволено посещать город, когда вздумается, и оставаться тут на любой срок. Правда, только как временному жителю, но и на том спасибо. Еще лет пять назад для местного жрецества я был словно кость поперек горла, ну или как заноза в благочестивом заду верховной. Может, она и теперь бы меня не впустила. Но, кажется, у Оззо и без того забот хватает». Геб с Аристеем улыбнулись шутки про Верховную. Айола, заранее пригубившая бутылочку креплённого вина, от души рассмеялась. Лицо Берре сделало серьёзным. «Пару дней?» Растерянно повторила Ис, стараясь не выдавать чувств. «Фарал Анахиб! За встречу!» — сказала Айо, и кружки застучали деревянными боками. К сожалению, корабли не умеют ждать. Если в течение недели не соберу караван и не отправлюсь в Сатош, придется зимовать в порту. Редкие суда ходят сейчас в Иллирию, а у меня есть обязательства перед ее знатными домами. Хак охлебнул пиво и вытер платком усы. Кстати, признаюсь, совсем не ожидал встретить принца одной из двенадцати благороднейших семей Иллиона. Аристей поперхнулся Сидром, Агеб обалдело уставился на мудреца. «Кх, но как вы узнали?» С трудом отдышавшись, спросил принц. «Будет вам, господин. Я же Хакка, скиталец кипящего моря. А для человека, повидавшего мир, ничего не стоит отличить один говор от другого. И пусть вы смуглый и статный, как ваши подруги с Эльсата, но в речи присутствуют грубые нотки иллюнских господ». Мудрец хитро прищурился. «К тому же волосы у вас темные, а не светлые. И эти манеры...» «Позволю себе предположить, что обучением в доме Лиса до сих пор занимается шестипалый Джунис. Ведь так?» «Вы правы, господин Хакка. Джунис действительно был моим наставником. И наставником Геба тоже. Он обучил нас чтению и счету, основам философии, военной тактики и первой ступени Ильрека». Но вторую ступень мы изучили самостоятельно, потому что мастер Джунис умер от сердечного удара за год до нашего испытания». «Понятно. Тогда, думаю, мне стоит проведать ваших родителей. Шестипалый был для них хорошим другом». Мудрец перевел взгляд на элисадских ящерок. «А вы, если не ошибаюсь, дочери Иоконны, матриарха женской деревни и покровительницы южных мореходов?» «Да, господин». Берре поклонилась старику, а Айола испуганно отставила кружку. Хакка посмеялся в бороду и сделал еще один глоток пенистого пива. «Не переживайте, дамы. Что было в седьмом углу, остается в седьмом углу. Уж кто-кто, а я-то знаю об этом не понаслышке. К тому же законы Эльсата не властны над идейскими паломницами. Так что расслабьтесь. Никто не станет вас упрекать за то, что вы чувствуете себя раскованно, сидя за столом с мужчинами. Тем более, что одному из них уже лет двести, и радуют его только приятная компания, добротная история и вкусная еда. Нука, где там мой заказ? Хакка щелкнул пальцами, и хозяин таверны тут же возник у стола. В руках он держал серебряные подносы. На первом дымилась утка, щедро облитая сливочным соусом, а на втором румяная форель. Обложенные жареной репой и луком. Прекрасно, господин отцуш. Передайте кухарям мою глубочайшую благодарность. Глаза мудреца лукаво сверкнули. Содержатель исчез так же незаметно, как появился. Улай, помоги, пожалуйста, с угощениями. Это лучшие блюда седьмого угла. Хочу, чтобы каждому досталось по кусочку. Конечно, помогу, но Хакка, не называй меня старым именем. «Мы же не в Вальсте!» На мгновение над столом повисла тишина. «Как скажешь, Ол...» «Исма». «Тоже звучит неплохо». «А мне нравится твое настоящее имя», — отозвался Аристей. «Красивая». Геб согласился с товарищем, сложив пальцы особым образом, а Йоласбире одобрительно закивали. «Хакка, ребята, вы не подумайте! Мне приятно!» Но мы с дядюшкой отправились в паломничество, потому что верим в богиню и желаем снискать ее благословение. И если для этого нам нужно забыть себя прошлых, значит мы забудем или хотя бы попробуем. Исмаф стала взяла приборы и начала резать рыбу. Раз, два, четыре, шесть. Айела наполнила кружки, а Бире помогла с птицей. Разложив еду по тарелкам, Ис продолжила. Вы все мои друзья, поэтому я расскажу вам про Улай. Она была слабой и глупой. Улай много плакала, когда брат ушел из дома, но затем бабушка Омма рассказала ей про Паланду, и слезы высохли. Голос Исмы задрожал. Мать и отец сберегли веру в хранителя, в камень, что защищает деревню, поэтому им становилось все больнее и хуже. Старейшины назвали их семью проклятой и хотели изгнать из вальста. Но Олаи верила и молилась, и боги не услышали. Глава деревни разрешила им остаться, сказав, что Олаи и Омма умела изнахарки, без которых больным не пережить зиму. Но потом бабушка умерла, и сму затрясло от оживших воспоминаний. Отец забросил гончарную и превратился в пьяницу. Мать стала редко выходить из дома и только плакала, а Улаи продолжала молиться. И вот, когда ей исполнилось пятнадцать, дядюшка рассказал Улаи, что тоже верит в Паланду, что выше по течению реки есть город, в котором поселилась чудотворица Астара, что они могут стать паломниками и уйти туда по тропам света, что жрецца Востока обязательно им поможет. В тот день Олай решила стать другим человеком и взяла себе Божье имя. «Исмэм. Исма. Ис». «Но в походе ты была бы не против, чтобы мы с Берре называли тебя настоящим именем, ведь так?» — спросила Айо. «То было в походе, а в городе все изменилось. Я поговорила с послушницами из Оззо. Они объяснили, как все устроено». «Верность Божьему имени доказывает мою верность и покорность богине. Если я буду служить ей, Паланта подскажет, как быть дальше». «Но зачем тебе это, Исс?» В глазах Аристея зажглось пламя. «Ради чего ты отказываешься от самой себя?» «Я не... Я хочу найти брата». «Тар жив. Я точно знаю. Чувствую это. Сердцем». Иссма дотронулась до мешочка. висевшего у нее на шее. Даже через ткань скорлупа Макадды кольнула пальцы. Такой же колючей ей казалась и память о прошлом. Но Исма высказалась, доверила друзьям правду, и теперь ей стало немного легче. — Ладно, давайте есть, а то остынет. Исм проткнула вилкой душистый кусочек форели и положила в рот. Некоторое время все были заняты едой. Первым не выдержал геп, И сказал наил реке, что за всю жизнь не пробовал ничего вкуснее. Аристей перевел и сам поблагодарил Хаку за угощение. Ильсадские ящерки поддержали юношей и произнесли короткий тост на родном языке, обозначавший примерно следующее: за встречу, дружбу и щедрого мудреца. Исма подняла кружку и сделала глоток. Алкоголь приятно дурманил голову, но ей не хотелось пьянеть. и становиться похожей на отца. Перед мысленным взором Исмы возник Велло, покрасневший и неестественно веселый. Он смотрел на нее стеклянными глазами и говорил что-то про праздник урожая. Видение Ис оборвалось, когда разодетый в кружева имени Стрель спрыгнул с помоста и объявил. «А теперь гольярда! Обычно господа приглашают дам, но дамы, знаете...» Если господа проявляют излишнюю робость, вы можете пригласить их сами. Итак, музыка. Повинуясь команде барда, удивительно чисто запели кефары и затрящали тамбурины. Следом за ними, подхватывая ритм, зазвучали тимпаны и флейты. Ой, а пойдемте танцевать, предложила Айо и махнула наполненной до краев кружкой. Содержимое выплеснулось на стол, заляпав пеной поднос и чашки. «Кажется, кому-то на сегодня хватит», — иронично протянула Берре. «Ничего не хватит. Я вообще-то джуги-джигуги». «Но нет, дорогуша. Ты уже слова на Эльсатском путаешь. Посиди-ка лучше, попей воды и приди в себя. Хак, а вы за ней присмотрите?» Мудрец хохотнул и погладил седую бороду. «Разумеется, госпожа. Танцы в столь почтенном возрасте мне вредны. Разве что Павана подойдет». Но, боюсь, за прыткую гольярду расплата будет жестокой. Колени уже не те, а про спину вообще молчу. Так что не сомневайтесь, я не сдвинусь с места и не спущу глаз с вашей подруги». Берре, Исма, Аристей и Геб вышли в центр залы вместе с другими посетителями таверны, способными хоть сколько-нибудь удерживать равновесие. Каблуки застучали по полу, зашелестели платья, И пронзительней зазвучала флейта. Юноши встали в круг, держа девушек за руки. Некоторые из прислужниц побросали подносы и поспешили занять места рядом с ильянским принцем. Из всех только Из и Береди держались пока в стороне. Прости, я такая неуклюжая, сказала Изма, и совсем не знаю здесьних танцев. Чего ты извиняешься? Сейчас покажу, как надо. Я в первый же вечер все выучила. Смотри, Бирев встала выпрямив спину и слегка приподняла подол паломнического одеяния. Шагаем назад с левой ноги, выставляя вперед правую. Раз, два, три, прыжок, поворот и обратно то же самое. Пока вроде понятно. Спина, нога, шаг, поворот. Да, да, все правильно. Потом хватаешь его за руку, глядишь в глаза и вот тебе гальярдо. Главное, не забывай дышать, улыбаться и вовремя менять партнера. Ух, еще и партнера менять? Ладно, постараюсь не опозориться. Спасибо тебе, Берре. Меньше волнуйся и не жалей башмаков. Берре посмотрела в круг и подмигнула Геббу. Тот вышел, поклонился и протянул руку Исме. Музыка стала громче. Или это стучало сердце? Возможно, все сразу. Ис приняла руку, и поклонилась в ответ. Сначала они оба сбивались с ритма и много смеялись. Но смех, как это часто случается, помог им побороть неловкость. Через пять минут они уже свободно кружились, плясали и хлопали в ладоши. Ньеп улыбался, и его улыбка понравилась Исме. «Искреннее и чистое», подумала Ис. «Агеп-то наш тоже красавец! И чего это все липнут к Аристею?» Барды ударили в тамбурины. Это был сигнал. Исма перешла к следующему партнеру. На Геббе тут же повисла полногрудая женщина, благоухавшая одновременно и сладко и дурно, как цветок на помойной куче. Но Гебб терпел и не выказывал недовольства. Гольярда ускорилась, и партнеры начали меняться быстрее. Вздымались плащи, и ноги едва касались пола, а потом Исма встретилась взглядом с Аристеем. Впервые за все время они были так близко друг к другу. У Исмы перехватило дыхание. Ей захотелось коснуться лица юноши, его курчавых волос и широких орлиных бровей. Арист смеялся. В темных радужках его глаз сверкали зеленые лепестки, которых Исма прежде не замечала. Прыжок, поворот, шаг. Они подвинулись ближе. Горячая рука Аристея обхватила талию Ис. По спине пробежали мурашки. И, повторяя за партнером, девушка положила руку на торс Ариса. Он вдруг посмотрел на нее иначе, так, словно очнулся ото сна. Словно в зале не было никого, кроме нее одной. Дверь распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель. Музыка стихла. В таверну вбежал мужчина. Лицо его было искажено ужасом. Проталкиваясь через людей, он рухнул на стойку содержателя и заорал. «Там монстр! Монстр!» Отсушь схватил его за грудки, потянул к себе и заорал еще громче. «Ты что вытворяешь, мерзавец? Тут люди танцуют, отдыхают и на тебе! Какие в Эдди монстры! Ух, сейчас ты у меня получишь!» «Фонарщик, господин!» Заикаясь, мужчина вцепился в запястье содержателя. На рынке он превратился в чудище и загрыз Сирио. Сирио? Это тот, что торгует до полуночи? Да. Умоляю, господин, позвайте с стражей. За распахнутой Настей дверью раздался истошный вопль. Отсуш отпустил беднягу, и тот обмяк, потеряв сознание. Тело грохнулось о стойку. И сползло на пол. Что б тебя? проворчал содержатель и достал из сундука дубину, окованную железом. Есть еще оружие? спросил аристей. Я опытный воин и готов идти с вами. Брось, парень. Может, то собака воет. Не думаю, господин. Неведомая тварь завопила снова. Липкий страх разлился по таверне. Люди молчали и ждали, что будет дальше. Геб подошел к Аристу и сказал на иллирике: "Господин мой, я тоже пойду, даже если придется сражаться на кулаках. Ты не обязан". Аристей складывал пальцы так же искусно и ловко, как Геб. Ты мой друг, а не раб. Мы не знаем, что скрывается в темноте, но ты же помнишь тренировки в палестре. Чья спина касалась песка первой? Помню, моя. Но это ничего не значит. «И вообще я тебе поддавался!» Хакка снял с пояса клинок, дремавший в богато украшенных ножнах, и окликнул иллионского принца. «Возьмите, Аристей, дарю. Лезвие обоюдоострое, обработанное ядом хазипской гремучки». Мудрец запустил руку во внутренний карман кафтана и вытащил голубую склянку. «А вот противоядие. На всякий случай». «Благодарю вас, Хакка». «Изящный клинок и смертоносный». Мудрец кивнул. Отсушь с удивлением взглянул на гостя в тюрбане и мрачно произнес. «Другого оружия у меня нет. Разве что топор или нож для рубки мяса. Но их я не дам». Содержатель перевел взгляд на Аристея, потом на Геба. «Вы покромсаете не того. Поотвечать потом мне. Дугра страшнее любой ревущей в ночи жути, уж поверьте. Да и заведение терять я не хочу». Грок, присмотри за таверной. Гроку лень, хозяин, отозвался Громило. Но Грок присмотрит. С рынка донеслись крики, затем пробирающие до костей вопль, и снова повисла зловещая тишина. Ну с, либо его прикончили, сказал Отсуш, либо оно сожрало кого-то еще. Ладно, пора уже выяснить, что там за тварь такая. Содержатель шагнул за порог. в густую холодную тьму. Аристей и Егеб последовали за ним. Исма обняла Хаку и прошептала. «Я не знаю, что со мной. Так горячо в груди, и сердце колодится». «Может, ты устала, дитя?» «Нет, это другое». Ис отстранилась, тяжело дыша и пятясь к двери. «Хакка, мне кажется, я тоже должна пойти. Но там же опасно». «Стой!» Закричала Бирре, но та уже скрылась во мраке. Старик побледнел, ему стало дурно. Оказавшись не в силах сделать хоть что-нибудь, Хакка сел на скамейку рядом с Айолой. Ильсадская ящерка мирно сопела, уткнувшись лицом в тарелку. Одна рука безжизненно свисала вниз, а другая держалась за кружку. Попробую ее вернуть, Хакка, останьтесь, пожалуйста, с Айо. Биррэ выбежала за Исмой, игрок захлопнул за нею дверь. Всё, хватит, сказал он. Чего вам не сидится-то? Тут хорошо, там плохо. Как же мне лень. Барт случайно задел кефару, и та прокриктела фальшивая брынь. Напряжение, витавшее в воздухе, спало. Гости разошлись по таверне, менестрели запели балладу о славных героях прошлого. Другое дело. Буркнул Грок и уселся за стойку от суша.